Никогда Набат не встречал равнодушие в тех, кому взывал. Ему отвечал нарастающий гул переполненных людьми улиц, топот ног, звон сабель, щелканье ружейных затворов, возбужденный человеческий говор. Вскоре к Набату присоединился бой барабанов отрядов национальной гвардии. Женщины и мужчины, дети и старики, вооружаясь на бегу, бросились к арсеналам. На Монмартре собрались тысячи людей, готовых ценой жизни спасти пушки, эту гарантию свободы. за Мишель с национальными гвардейцами вернулась на Монмартр. Занялся яркий весенний день, пели птицы. Толпа народа окружила солдат Тьера, уговаривая не стрелять в своих сестер, отцов, матерей. И солдаты побратались с народом. Они подняли ружья вверх прикладами. Тщетно офицеры и генералы приказывали стрелять по толпе. Только полицейские попробовали подчиниться этим распоряжениям, но народ и подступившие со всех сторон национальные гвардейцы не допустили кровопролития. Они разоружили жандармов и офицеров и отправили в тюрьму генералов, командовавших наступлением на революционный Париж. Отныне рабочие реметленники и их гвардия перешли от обороны к нападению, Отпор коварной провокации Тьера осуществили труженики с помощью Центрального комитета Национальной гвардии. Победа народа была полной. Впервые в истории трудовой люд стал властелином Парижа. Революция бывает подобна вулканическому извержению или шторму, силу которых нелегко предвидеть. Народное восстание 18 марта возникло стихийно. Оно не подготавливалось какой-либо революционной организации, не имело руководящего центра. Это был единодушный отпор парижского трудового люда и сочувствующей ему интеллигенции, исконному своему врагу реакционной буржуазии, замышлявшей коварное уничтожение революции. Однако одного порыва и отваги было бы недостаточно для победы. Нужны были сплоченность рядов, согласованность действий, умелая тактика, быстрота ответного нападения. Все это обеспечил Центральный комитет национальной гвардии, первое революционное правительство рабочего класса. Десять дней, вплоть до передачи власти, избранной народом коммуне, Центральный комитет национальной гвардии осуществлял всю власть в Париже. Члены Центрального комитета не были чем-либо знамениты, но всех их знали, уважали, любили в среде рабочих, откуда они в большинстве своем вышли. Правительство немедленно бежало в Версаль. Глава исполнительной власти Тьер в карете с завешенными стеклами под охраной тайком выбрался из столицы. Утром 19 марта тысячи парижан прочли с радостным волнением афиши, подписанные Центральным комитетом. В них сообщалось, что назначаются выборы в коммуну, которой Центральный комитет передаст затем всю власть в столице. «Граждане», — говорилось в звании, — «народ Парижа освободился от гнета, которому старались его подчинить. Париж и Франция должны совместно заложить основы республики, единодушно одобренной со всеми ее последствиями, единственной формы правления, которая навсегда положит конец эре нашествий и гражданских войн. Осадное положение отменено. Народ Парижа приглашается в свои секции для организации коммунальных выборов». Безопасность всех граждан обеспечена национальной гвардией. Телеграф, префектура, здание министерств, все перешло в ведение национальной гвардии. Был светлый, солнечный, воскресный день. Жители окраин, рабочие, встретили его как долгожданный счастливый праздник. Бульвары, площади, улицы были особенно людны. Слышались песни, музыка, смех. Над ратушей развивался красный стяг». В тот день Варлен и несколько десятков федератов, как именовали себя будущие коммунары, без всякого сопротивления завладели Министерством финансов. Они прошли в кабинет бежавшего в Версаль министра, вызвали чиновников и потребовали точного отчета о наличии денег в сундуках, хранившихся в особых подвалах. Им назвали ложную цифру и заявили, что ключи от сейфов, где хранится валюта, находятся в Версале. И тут-то делегаты Центрального комитета, как позднее и представители коммуны, проявили роковую уступчивость, ставшую впоследствии одной из причин гибели рабочей революции. В эти дни Варлен, как и Жаклар, еще надеялся на примирение с Версалем,